Глава сороковая. Утехи загородной жизни. Удовольствие загородной жизни, которое я тут же освоил, страстно надеясь начать новую жизнь, принесли мне утешение и в первые дни убедили меня, что лечение идет быстро. Мы часто возвращались домой поздно вечером, иногда пьяными, из гостей или ресторана, но утром, Когда сквозь ставни нашей комнаты начинал сочиться и играть на потолке странный свет, отражавшийся от волн Босфора, я вставал с постели, толкнув, открывал ставни и всегда изумлялся красоте вида, вихрем, врывавшегося в комнату. Я восхищался так, будто с волнением заново открывал для себя прелесть жизни, о которой я, мне, казалось, давно забыл. Сибель догадывалась, что я ощущаю. В шелковой рубашке, она медленно подходила ко мне, тихонько ступая босыми ногами по скрипучим деревянным половицам. И мы вместе с надеждой любовались красотой Босфора. Мимо, покачиваясь на волнах, проплывала рыбачья лодка. Дома виднелись в дымке на противоположном берегу. И, рассекая воды в волшебном безмолвии утра, креняясь от течения, В город держал курс первый пассажирский пароход. Сибель, как и я, воспринимала радости жизни за городом с превеличенным восторгом. Ей казалось, что от этого лекарства болезнь моя пройдет. Мы часто ужинали вдвоем на веранде у Босфора. И когда прямо перед нами скользил пароход, странствующий Дервиш, ходивший от пристани Наталийская крепость, нам представлялось, что это ползет наш дом. Усатый капитан фурашки держался за штурвал и кричал нам приятного аппетита! Ему была видна и хрустящая ставрида, и кабачковый салат, и тушеные баклажаны, и брынза, и дыня, и раки у нас на столе. Сибель воспринимал это как очередной приятный момент, который поможет мне излечиться. Едва проснувшись, мы с моей невестой бежали нырять в прохладные воды босфора, Потом отправлялись в кофейню на пристань, пить чай с семитами и читать газеты. Затем возились с перцем и помидорами в саду. А ближе к полудню ходили покупать у только что вернувшихся из моря рыбаков свежую рыбу. Жаркими сентябрьскими ночами, когда на деревьях не двигался ни один листик, а мотыльки слетались к фонарям, мы в темноте шумом ныряли в светившееся таинственным светом море. По ночам, когда моя милая невеста прижималась ко мне великолепно пахнущим телом и нежно обнимала меня, я понимал, она верит, что все это мне поможет. Но в глубине своего сердца по-прежнему ощущал ту же боль и так же не хотел прикасаться к себе. Мы еще не женаты, дорогая. Я сегодня много выпил. Пытался отшутиться я. Она воспринимала мои отговорки со смиренной кротостью. Иногда, когда я, напившись, дремал в одиночестве, развалившись в шезлонге на террасе, или жадно грыз вареную кукурузу, купленную у торговцев с лодок, или когда утром, садясь в машину перед поездкой на работу, целовал Сибель, как молодой счастливый муж, Ее глаза выдавали зреющую ненависть и презрение. Конечно, причиной было то, что я не мог заставить себя прикоснуться к ней. Но страшнее другое. Как явно думала Сибель, ее сверхъестественные усилия вылечить меня, стоившие огромной воли и любви, ни к чему не ведут. Или, что еще хуже, даже если ей и удастся исполнить свою миссию, Я не расстанусь из Фессон. В те минуты, когда бывало особенно тяжело. Мне самому хотелось верить в последний вариант развития событий. И представлялось, что однажды я получу известие от Фессон, и мы сразу, как в прежние счастливые дни, начнем встречаться в Доме Милосердия. А я, избавившись от любовных страданий, женюсь на Сибель и буду наслаждаться с нею всеми радостями счастливой семейной жизни. Но в воплощение мечты верилось лишь если я напивался или рано утром, на рассвете, когда все вокруг дышало надеждой. Большую часть времени я думал о ней. И теперь любовную боль усиливала не отсутствие фюсон, а то, что конца страданиям было не видно.